о ее пустоте, непостоянстве людей или другом в том же роде, о чем думает только вследствие болезненного расположения духа. Такими ведь мыслями более всего волнуются чистолебцы, когда они отчаиваются достигнуть того почета, который старается снискать и желает казаться мудрыми, израгая гнев.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 Теорема 12. Образы вещей легче соединяются с образами, относящимися к таким вещам, которые мы познаем ясно и отчетливо, чем с какими-либо другими. Доказательство вещи, ясно и отчетливо познаваемые нами, составляет или общие свойства вещей, или что-либо вытекающее из них. Смотри определение разума с Холией второй, теореме сороковой, часть вторая. И, следовательно, по теореме одиннадцатой, чаще воспроизводится в нашей душе. А потому другие вещи нам легче будет созерцать вместе с этими вещами, чем с какими-либо другими. И, следовательно, по теореме 18, часть вторая, Они легче будут соединяться с ними, чем с другими.